Глава шестая. Соперники. Остерман, сын пастора Вестфальского местечка Бокума, потом студент Иенского университета, где запасался обширными знаниями, шутя и ставя профессору восточных языков Керу своей любезностью рога и своими остроумными куплетами ослиной уши, Там же за честь свою поцарапал кого-то неловко и оттуда бежал в тогдашнее пристанище людей даровитых под сень образователя России. Угаданный его гением этот Остерман в благодарность укрепил Россию дипломатикой своей Прибалтийской области ее, которой ускользали было из-под горячего меча победителя. Не говорю о других важных подвигах министра на пользу и нашего Отечества. Этот самый Остерман, в свою очередь, обогащенный деревнями и деньгами, вице-канцлер, граф, умевший удержать за собою как бы по наследству доверия и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что еще труднее, трех временщиков, русских и нерусских, составлял в царствовании Анны и Анны между соперничествующими партиями перевесное лицо. Наступало, однако ж критическое для Остермана время. Он поддерживал до герцога, как любимца государыни, который сам возвел на престол. Теперь, когда узнаны были его высшие виды, надлежало помогать ему всходить на ступени этого престола или вовсе от временчика отложиться. В последнем случае вице-канцлер давал торжествовать русской партии и возводил Волынского на первенствующее место в кабинете и в империи. Он пришел к герцогу, затвердив двусмысленную роль, которую решился играть до того времени, пока сами обстоятельства расскажут ему его обязанности. Вслед за ним явился паж от государини, звавший к себе его светлость, дали ответ, что сейчас будут. Худочесанная голова, засаленная одежда министра представляли совершенный контраст с щеголеватую наружностью хозяина. Входя в кабинет, он опирался на свою трость. — Каково здоровье? — спросил его Бирон с живым участием, усаживая в кресло. — Эй, Кульковский, скамейку под ноги дорогого гостя. — Я знаю, вы страдаете подагрой. Подушку за спину. Невольный паш, подставив скамейку под ноги министра и, уложив подушку за спину его, вышел с лицом багровым от натуги. Министр, благодаря Иохея, и, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал. — Ваша светлость, знаете мои немощи, несносная подагра. Ох, к тому начинаю худо видеть, худо слышать. — Конечно, не все до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем, — сказал Берон двусмысленно, придвигая свое кресло креслом Астермана. А что касается дозрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубки. Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернёю пальцев, как гребнем. Берон продолжал. Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужна нам. «Почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно, и тайно. Я говорю, враги наши, потому что своего дела не отделяют вашего». «Конечно, Герцкий, я держусь вами». «Ох, эта нога!» Он наморщился и потер свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слово. «Держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв». Крепится еще около дуба во всей красе и силе. Здесь Курляндец пожал ему дружески руку. Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашей светлостью? Должен признаться в вашем сиятельстве, что мятежный дух Волынского и, к стыду нашему еще, кабинет-министра нахально усиливается каждый день. Пирокин, Сумин-Купшин, Щурхов и многие другие составляющая русскую партию, предводимую демоном безначалия, ближется с каждым днем к престолу и шепчет уже государыне нашу гибель, смерть, казнь всем немцам, паролих. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединенными силами. Ненависть их ко всему, что не русское вам известно, но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверьте, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати. Они хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину управления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь дворянство слухами о жестокостях моих, вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести басурманскую веру в Россию, что я антихрист, и целые селения бегут за границу. Это дойдет до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи? Что скажет императрица, верившая нам кормила государство? Что скажет о нас история?» Остерман возвел глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время, что скажет о тебе Россия, мне дел нет, а то беда, что русские мужики в недобрый час изжарят нас, басурманов, как лекаря немц при Ане Грозном. Не смея даже наказывать преступников, кричат «Тиран! Деспот!» «Исполнение закона с моей стороны — насилие!» «Исполнение трактатов, поддержка политических связей с соседями — измена!» «Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении ее за переход русских войск через ее владение?» «Справедливо, как требование долга по заемному письму!» «И что ж, неужели... Ох, нога, нога!» Посудитель, любезнейший вице-канцлер, я, который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение кабинета. Мне нужны сначала голоса людей благонамеренных, преданных пользе государыне, и это дело готовят наши враги в обвинение мое. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чем они кричат на площадях и будут кричать в кабинете, помяните мое слово, будто я герцог курляндии богатый свыше моих потребностей доходами с моего государства и более всего милостными той которой одно мое слово может доставить мне миллионы будто я из корыстных видов защищаю правое дело вошел паж и доложил его светлости что государь не опять велел просить его во дворец скажи сейчас буду отвечал с сердцем герцог «Не задерживаю ли вашу светлость?» — спросил Остерман, пристав несколько на свою трость. «Успею еще. Наш разговор важнее. Видите ли теперь мой почтеннейший граф, что губит меня? Внимание, милости ко мне, императрицы! Ее величество знает мою преданность к себе, к выгодам России. Она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчет ее болезни, будущности России». И коронованные главы такие же смертные, что тогда, я говорю с вами, как с другом, мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук, нежели теперь? Кто ж тверже и благоразумнее, может, здесь Остерман щурил свои лисии глазки? О, разве с помощью моего умного друга, как вы? Впрочем, я и теперь уступил бы... Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требует, чтобы вы были тверды. Я пожертвовал бы собой, лишь бы спасти государство, но знаю, что удаление мое будет гибелью его. Так дождите себе сейчас в канцлера кого ж. Гуляк, удальца, возничего, который проводит ночью в пировании с приятелями, перережается кучером и разъезжает по... Перрон плюнул с досадой дерзкого на слова, на руку, который того и гляди, готов во дворце затеять кулачный бой, лишь бы имел себе подобного, и горе тому, кто носит только немецкое имя. За дрюми послышался крупный разговор. Слышите его голос? Видите, граф, у меня в доме, во дворце меня осаждают. Без докладу, как это пахнет русским мужиком! И вот, ваш будущий карцер, того и гляди, придет нас бить. Вашу руку, граф, заодно действовать сильно, дружно, не так ли? Вы, ваши друзья, или я еду в Курляндию?» Эти последние слова были произнесены почти шепотом, но твердо. Герцог указал на дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать, «Возитесь вы тогда с ним». Вице-канцлер, внимая разительным убеждениям Берона, сделал из руки щит над духом чтобы лучше слышать, поднимал излитка плеча, как бы сожалея, что не все слова слышать может, однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет. В самом деле говоривший за дверью кабинета был Волынский, Но как он туда пришел и с кем крупно беседовал, надо знать наперед. Кабинет министра, рассерженный неудачей своего послания к Марио Рийце и хлопотами по устроению праздника ледяного дома, сходил на лестницу летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шел, считая звезды на потолке синей, и в своем созерцании толкнул Артемия Петровича. «Невежно!» — вскричал этот. Не думает и извиняться. Видно, каков поп, таков и приход. Лицо Эйхлера побагровело от досады. Однако Шон не отвечал. Выход Ковалынского предвещала грозу. Он вошел в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворства уважал он, как героя, пожавшего еще недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государства человека, и как сильного, чистолюбивого соперника Берона, уже раз восставшего против него. Миниха удивил поступок Волынского. Он пожал ему дружески руку и примолвил. — Вы, однако, ж не любите никого впереди, себя, мой любезнейший Артемий Петрович. — Никого, кто не достоин быть впереди, — отвечал с твердостью Волынской. — Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет мое отечество и вперед обещает поддержать его выгоды и величия. Приятно мне очистить вам дорогу. Слова эти были пророческие. Я немец, — прервал его миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку, а вы, носятся слухи, не любите иностранцев. Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клевещут. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и между тем откупивших себе тайную монополией неизвестными народу услугами или страдальческим многотерпением право грабить казнить и миловать нас русских перескажите это примолвил артемий петрович обратясь к кульковскому подслушавшему разговор если вам угодно я повторю но продолжал он идя далее через залу пришлиц мое отечество Будь он хоть индеец и люби Россию, пригревшую его, питающую его своей грудью, служи ей благородно по разуму и совести, и я всегда признаю в нем своего собрата». Миних, усмехаясь, пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее. Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет министра, прося позволения доложить о их приходе. «Скорей же, — сказал Артемий Петрович, — Миних и Волынский недолго ждут у самой императрицы. Паш пошел, но, посмотрев замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом. Воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости, занятому с господином вице-канцлером. — О, когда так! — воскликнул Волынский. Войдемте — Войдемте! И Волынский отпарил дверь в кабинет временщика, все-таки уступая шаг своему спутнику. За ними поспешил атипаж с опоздалым докладом. Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть, потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волынскому, «А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории, негодяй! Под моим именем это гадко, это постыдно!» Кажется, если бы мы имели что-то на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаенными. Мерзко. Я этого не терплю. Я намерен доложить государине. Поверьте, вы будете удовлетворены. Брату первому строжайший арест. Я этого не желаю, — отвечал холод волыцкий Вы не хотите, справедливость требует, пример нужен. Я не пощажу кровных... «Они довольно наказаны моим катанием». А «Это призабавно. Господин вице-канцлер уж слышал», — Астерман усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой. «Но вам, граф, должен это рассказать». «Любопытен знать», — отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперед и закрыв длинную ногой одну сторону кресел. Его милость так прокатила вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю и по делам позвольте вам противоречить перебил волынской одного из них я подвез только к летнему дворцу именно сюда в дом приняв эпитет негодяй за своего брата берон иронически продолжал да ведь сам артемий Петрович в маскирадном кучерском кафтане надо говорят посмотреть как этот русский наряд пристал такому молодцу как наш кабинет министр последнее слово заставило остерман опять усмехнуться «Да, ваш свет я славно прокатился и в Персию, и в Немиров», подхватил с досадой Волынской. «И никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил свое дело кучерски, а не как министр Российской империи». Впрочем, русские бояре не выходцы, просто веселятся, и также делают государственные дела. Сам Петр Великий подавал нам тому пример. Может, статься и его простота, удивила бы выскочку в государей, если бы они могли когда быть. Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто ж смеет лишать вас заслуг ваших? Вы знаете, не я ли всегда первый, ценил их достойным образом, и последней милости, милость моей государыни, прервал с Волынский. Волынской. Я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее. Боже мой, какая азиатская гордость! Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог Курлянский. Берон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове «приподнимется со стула». Но кабинет-министр так гордо встретил его взор и, сидя, отвечал. Я не имею никакой должности в Курляндии. Берон вспыхнул, сдвинул под собой кресло так, что они завизжали, и, встав, сказал сердцем. — Так я, сударь, вам говорю именем Императорского Величества. При этом имени Волынской тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал. — Слушаю повеления моей государыни. Она подтверждает вам, сударь, чтобы вы... Не приготовив основательного удара, Берон растерялся и искал слов. «Поскорее! Занялись устройством ледяного дворца!» «Где будет праздноваться свадьба Шута?» — отвечал с коварной усмешкой Волынской. «Я уж имею на это приказ и величества, Мне его вчера сообщили от нее. Ныне я получил письменное подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако, вашу светлость доложить моей государине». Не угодно ли было бы употреблять меня на дела, более полезные для государства? Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волвенский. Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился. С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству? Доведено ли до сведения Его Величества о голоде, о нуждах народных? — Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? — Поверите ли, граф? — продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху. — У нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозишь водою. Ужасно — Ужасно! — воскликнул граф Миних. — Нельзя ли облегчить бедствие народные? затеяв общеполезную работу. Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков? Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позволь спросить Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные? Всего более страдает Малороссия отвечал Волынский, бросив пламенный зоркий взгляд на Берона. Этот сел, и кабинет-министр сел за ним. И «Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру!» Он намекал на самого Миниха, добогавшегося гетманства Малороссии. «Об этом подхватил Остерман сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России». Здесь Волынский с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал. И сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом. государьня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутреннее благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа этой и лукавую речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне берона который пользуясь поддержкой вице канцлера обратился с большей твердостью к мнимому гетману малороссии поверьте несчастье которое вам с таким жаром описывают только на словах существуют и сам господин Волынский обманут своими корреспондентами я не дитя или женщина чтобы мог быть обманут слухами сказал волынский Я имею свидетельства, и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там. Выдумка людей беспокойных, мятежных. Неправда, герцог». — скричал кабинет министр, вскочив со стула. — Волынский это подтверждает. Волынский готов засвидетельствовать это своей кровью. Явился опять посланный из дворца и опять за тем же. — Сию минуту буду! — сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. — В третий раз государь не требует меня, а я Я задержан пустыми спорами. «Ваша светлость пригласили меня, — сказал Миних, — чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск». «Да, да», — отвечал Берон, — «господин вице-канцлер согласен на вознаграждение». «Честь империи требует этого», — сказал Остерман. Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в кабинете. «Честь империи!» — воскликнул Лоинский. «Ха! «Честь! Как это слово употребляют во зло!» И я скажу свое, впрочем. Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении. Да, один вассал Польши. Прислой вассал Миних и Остерман встали с мест своих последний охая и жалуясь на подагру, оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынский не доходил до такой отчаянной выходки. Ему наскучило уж доля скрываться. «За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек!» — вскричал вне себя Берон. «Клянусь вам честью своей! Отдаю вам прилагательное ваше! Назад!» — вскричал Волынский. — Государыня вас требует, — сказал Остерман герцогу. — Во дворец, да, к произнес Берон, хватая себя за горящую голову. Потом, обратясь к Волынскому, примолвил. — Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога Курлянского. — Очень рад, — отвечал Волынский, и, не поклонясь, вышел. Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были несчастливы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова — «Я или он должен погибнуть!» — слова произнесенные беснующимся Бероном, когда они с ним прощались. «Его светлость! Его светлость!» — закричал Паш. Возглас этот, повторенный сотней голосов по анфиладе комнат, раздался наконец у подъезда. Опереженный, сопровождаемый блестящей свитой, Берон прошел через приемную залу. Его ожидал у подъезда «Золотая карета», И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруи на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди за каретой. Между тем, как черн дивилась счастье временчака, червяк точил его сердце. Гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет, во что бы то ни стало», — говорил Берон. И, блуждающие от бешенства глаза, остановились на бумажке, прикол-то едва заметно к пазументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное. «Берегись, злодей!» Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию. Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозную неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее». Он решился не обнаруживать не обиды, нанесенной ему соперникам до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.